Параграф 5 Значение определений. Определить понятие значит вскрыть его содержание, то есть указать существенные признаки, которые являются отражением коренных свойств предметов. Однако в определении почти никогда не указываются все существенные признаки, так как это оказывается невозможным. Понятие богаче по содержанию, чем определение. Определение сужает понятие, на что указывает и само слово «определение». Определить значит поставить предел, указать границы, сузить содержание понятия. Отсюда следует, что для того, чтобы иметь понятие о том или ином предмете, недостаточно знать определение такого понятия. Поэтому при проработке учебного материала нельзя ограничиваться заучиванием одних определений. Определения в этом случае лишь помогают понять и лучше запомнить проработанный материал. В научном исследовании нередко применяются предварительные определения. Такие определения даются в начале исследования, когда объект еще не изучен и понятие о нем еще не оформилось. Цель предварительного определения – выделить объект исследования, указать его примерные границы, насколько это возможно, в условиях неполного знания о нем. Но главное назначение определений – это подытожить результаты исследования, закрепить в краткой форме добытое знания. В определении закрепляются самые основные признаки понятия. Определение понятий нельзя рассматривать как нечто раз и навсегда установленное и неизменное. По мере углубления, расширения наших знаний о предметах, явлениях, действительности, определения понятий изменяются, они становятся более полными и более точно отражают сущность предметов.